А в конце — тройка. — А как он выглядел? — Ну, известно, как мотоцикл. — Да я про того, что на мотоцикле ехал. Как он выглядел? — А как Рожу очки закрывали, а на голове этот ну, шар. — Шлем? — Ну да, шлем. И вроде бы не очень старый, сдается мне.